Часть вторая. Пара остановилась вместе, находящимся в 300 футах от вершины горы, если идти напрямую. Они вымотались, стопать по дороге среди голых скал было нелегко, больше всего болели ноги, а каждый раз, когда они пытались удержать равновесие, хватаясь за камни, руки царапались в кровь. "О, ты крепкая", с восхищением отметил Куанс, когда увидел, как Мэа начинает обматывать носовой платок вокруг одной из ладоней. Кровь тут же просочилась сквозь белую ткань. Не так, чтобы очень. Это обувь подходит для ровной поверхности, а ты порхаешь в ней как птичка. Я просто привыкла лазать по горам, пока собирала травы для Чэр. И всё равно, да что я. Вы уж, пожалуйста, как-нибудь доведите нас невредимыми до подножия Отважного сыр. А, конечно. Ответил он, встряпенувшейся от её замечание про Отважного сыра. Нарочно ли имея его высказал или нет, только оно задело чувство квенцы и его мысли. Когда он посмотрел на девушку, глаза его лихорадочно заблестели, а щёки вспыхнули. Очевидно, храбрый юноша влюбился впервые. Но каким бы жаром ни пылала его юношеская страсть, тот, кто разжёг её, сам же мигом и погасил своим очередным замечанием. От чего-то у меня есть странное чувство. Ах, да, ты ведь гадалка? Парень слышал о ней от деревенских жителей. Моя мать гадалка. Я так на подхвате. Держу пари, она должна быть красавица. Меня принуждённо рассмеялась, сказав: "Спасибо. Я оценила, даже если ты не то имел в виду". Проблема состояла только в том, что она не выглядела такой уж радостной, однако кое он, похоже, не обращал на это внимания. Увидев под землёй логово демонов, на душе у него стало очень тяжело, и он не отметил в девушке ничего, кроме её симпатичности. Но взглянув на неё при солнечном свете с новым ощущением свободы, на её блестящие волосы и румяные щёки, Язичные профили, губы красные как розы, что, казалось, отбрасывают золотистые блики. Она казалась подобной дыханию весны. На секунду Куэн спустился в фантазии, что вместо того, чтобы обижать СМИ от опасности, они договорятся добраться до серебристого пика вместе. По щекам его ударил белый ветер, резанул холодом, будто обдирая кожу. Повернувшись в том направлении, откуда он подул, юноша увидел фигуру, похожую на жуткую статую, стоящую в абсолютно белом тумане. Нам надо спешить, сказал он, оборачиваясь к мне, но дочь Гадалуки, уперевшись коленями в камень, вытащила переливающийся мешочек из кармана куртки. Эй, подожди. Я пытаюсь предсказать, стоит ли что-нибудь у нас на пути. Думаешь, что сможете сделать? Едва он задал вопрос, как ощутил на щеке звучный шлепок. Он получил пощёчину без секундного колебания. Девушка стояла так близко к нему, а её действие было так непредсказуемо, что он не смог увернуться. К счастью, это случилось потому, что Мия никак не выдала свои во намерения. "Это ещё за что?" вскричал он, и в голосе его, конечно, была сила, но ответ Мии прозвучал не менее внушительно. Впившись в Кренца взглядом своих прелестных кошачьих глаз, которые искрились недобрым светом, она сказала: "Ты мог бы спросить, возможно ли это, а не выставлять всё так, будто я не знаю, что делаю. Это очень обидно". Эими словами она словно забила кол в его сердце. "Понятно." Извините, быстро устапив произнёс Квенс, он не совсем понимал, но чувствовал, что не прав. Мей вдруг вновь улыбнулась, сказав: "Всё в порядке". Взгляне. Из мешочка она извлекла чёрный камень, исполненный в виде многогранника со множеством железных игл. Солнечный свет ослепляя отражался от него. Что он делает? На этом камне врезано в общей сложности 62 грани. А они могут показать нам только три основные проблемы, с которыми мы вскоре можем столкнуться, если никаких проблем нет. Он это, конечно, тоже покажет. Я беру иглу и втыкаю её в камень. И вообще я бы не могла такое сделать, но она сразу же войдёт в него. Положение грани укажет нам дорогу, по которой нужно идти, мы узнаем нужное направление. Звучит неплохо. Начинай. Квенс весь обратился в любопытство и ожидание. Всё, что не делала эта девушка, пробуждало в его груди печально-сладостный трепет магии любви. Мия закрыла глаза, тело её окуталось какой-то невидимой силой. Вслепую, но уверенно Мея подняла иглу и занесла её над чёрным самоцветом, который она положила на камень. Куэнц затаил дыхание перед церемониальной торжественностью, которую могла внушить только настоящая гадалка. Через секунду, не издав ни звука, девушка вонзила иглу. Куэнцу показалось, что чёрный камень под ней сместился. "У тебя получилось?" невольно выдохнул он. Однако за этим последовал ошеломлённый возглас Меи. Он тряснул Всю поверхность чёрного самоцвета словно паутиной опотели белые линии с центром в том месте, куда вошла игла. Как странно. Такого не должно было произойти. Согласно этому нам некуда идти. Коэнс не ответил на страшные слова Мии, он не мог. Именно в этот момент он ощутил адскую боль, будто туловище его ниже сосков распекли пополам. Мия даже не заметила этого, возможно, от удивления, вызванного самоцветом. Поднеся его поближе, она стала всматриваться так пристально, что глаза её, казалось, сверлили камень. Я что-то вижу. Препятствие. Это лицо. Спустя мгновение она закричала, как кричит тот, кто лицо зрел ад. Иди. Голки ляск волнами накативша откуда-то издалека, заполнил с собой всё пространство. Слышишь, что происходит? Звук стягивающихся болтов, что скрепляют внувь сплетающиеся лазерные кабели. Шёлковая электронная схема здания пытается возродиться. Ди продолжал смотреть на ту перед собой, когда отвечал хриплому голосу, доносившемуся из его левой руки. Так и Монье его построил. Необходимость реконструкции, естественно, принималась в расчёт. О, верена, он был потрясён разрушением этого здания. Кто его разрушил? Какие-то оппозиционеры аристократы? Я? Что? Удивлённо воскликнул голос, а затем тихо проворчал: «Я этого не знал». «И знал то, чего не знал я». «Мы квиты». «Погоди-ка. Мои воспоминания того периода, как у только что родившегося младенца». «Ты про это время говоришь?» «Нет, подожди секундочку. Я присоединился к тебе прямо когда...» Ди голос осветил бледный свет. Откуда-то с высока неба под земную тьму прочертили широкие светлые полосы. В какой-то момент Ди направился к дорожке, что окружало огромную яму. «Это всего лишь один энергетический трубопровод». Его они переносят нечажную часть энергии, просепёл голос. Примерно 4-5 тераджоулей. Если выпустить всё разом, возможно, этого будет достаточно, чтобы взорвать планету другую. Ну, на самом деле, не так уж и много. Где-то на середине дорожки деостановился. Он здесь, не так ли? Верно, реактор подключён. Ничего не говоря, Ди подошёл к перилам на левой стороне. Эй, ты что делаешь? Собираешься спуститься отсюда туда? «Даже для тебя это слишком!» Охотник перемахнул через перила так, словно ничего не весил. Мистически прекрасный силуэт с раскрывшимися полами чёрного плаща загадочной птицы опускался в глубину и кромешной темноты. Даже если бы сама отждала его там, этот молодой человек заставил бы его хозяев содрогнуться. В урагане синего света, посреди завывающего ветра, можно было услышать, как прохрепёл голос. «Меня слегка беспокоит, что станет с юной парой!» Ему не ответили. Уложив Куэнса после его внезапного обморока в укрытие под валон, Мия стала хлопать парня по щекам, но никакой реакции не добилась. Она торопливо проверила пульс и не нащупала его, зрачки были расширены. Он мёртв? Не может быть. Однако Куэнс не подавала на их признаков. «Почему так резко?» По правде говоря, Мия находилась в совершенном недоумении. Она огляделась, слева бурга, которую можно было принять за густой туман, струилась вниз по склону. В то время как справа, хоть девушка и не была абсолютно в этом уверена, но было похоже на то, что начал сходить снежный покров. В такой ситуации Мия никак не спустится одной, но и оставлять Куэнс она тоже не собиралась. А если так, ей не оставалось ничего другого, кроме как разбить лагерь и переждать метель. Она не была уверена, что сходящий снег предвещает буран, но смысла раздумывать над этим не видела. В поисках подходящего места для стоянки Мия пробежала глазами по окрестности, Всюду простирались покрытые снегом горы. Она вместе с матерью поднималась на них много раз и уже устраивала привалы прежде. У Квенса наверняка имелись инструменты для того, чтобы разрыть место в снегу, но Мия не сдавалась. Навернувшись и посмотрев через левое плечо, она отчетливо разглядела на крутой склоне подалёку выделяющуюся конструкцию. Прекрасно, мя щелкнула пальцами. Давай же, вставай, заговорила она с Квенсом, тряхнув его, и тот же снова поднялась. «Бесполезно. Стоило бы уже догадаться. Остаётся только тащить его самой. Повезло ещё, что земля покрыта снегом». Буркнула она. А щука ударилась, похоже на туман, белая облачка. «Близко». Времени на примедление не оставалось, но у неё не было и заклинания, которые могла бы принести Куэнса, и бросать его здесь она не хотела. Метель усиливалась. «Что это?» Воскликнула Мия, всматриваясь туда, откуда накатывала на неё дьявольская белизна. Вдалеке, там, где повисла шелковистая белая дымка, она разглядела человеческую фигуру. «Мэ!» — радостно начала выкрикивать она, но резко перестала размахивать руками, когда увидела, что кучка фигур действовала не как группа людей, находящихся в снегу. С собой у них не было ничего, что напоминало бы альпинистское снаряжение, и они даже не подняли рук, чтобы помахать ей, пока пробирались через сугробы. До странности коренастые, они все выглядели так, будто их шеи втянулись в грудь, и они жутко при этом горбились. Ужас сковал сердце Мии, стоило ей вспомнить легенду, рассказывающую о заснеженных горах в этом регионе. Легенду о Колодома, отвратительных существах, рыскающих в поисках людей и затаскивающих их в свои снежные логова, чтобы сожрать. Надо бежать и быстро. Нужно добраться до того здания. Но как мне дотащить туда Коэнса? Мия опустила на упавшего юношу взгляд, и в нём впервые показались раздражение и отчаяние.